Шарабан повернул на проселочную дорогу, глубоко изрытую колеями с высокими насыпями по обеим сторонам, поросшими мокрым мхом, жирным папоротником и терновником, многочисленные ягоды которого блестели при свете заходящего солнца. Постоянно подымаясь, мы переехали по узкому гранитному мосту и продолжали путь вдоль шумного потока, который, пенись и бушуя, стремительно нёсся между серыми камнями. И дорога, и поток шли, извиваясь по долине, густо поросшей старыми дубами и елями. При каждом повороте Баскервилль издавал возглас восхищения, жадно осматривал всё кругом и предлагал бесчисленные вопросы. На его взгляд всё было красиво, но мне казалось, что на этой местности лежит грустная тень и что она очень резко носит отпечаток печальной поры года. Желтые листья покрывали тропинки и осыпали нас. Шум наших колес заглушался густым слоем гниющей растительности, и я подумал, что грустные дары бросает природа под колеса возвращающегося наследника Баскервилли. Что это такое? воскликнул доктор Мортимер. Перед нами открылась круглая возвышенность, покрытая вереском, выдающаяся часть болота. На ее вершине резко и отчетливо, как статуя, выделялся верховой темный и мрачный с винтовкой наготове. Он наблюдал за дорогой, по которой мы ехали. Что это такое, Перкинс? спросил доктор Мортимер. Наш кучер повернулся в полоборот и ответил, «Из Принстаунской тюрьмы убежал преступник, сэр. С тех пор прошло уже три дня, и стражи стерегут все дороги и все станции, но не заметили еще никаких следов его. Здешним фермерам это не нравится, сэр, могу вас уверить». «Но я полагаю, что они получат пять фунтов, если доставить сведения о нем». «Да, сэр» но возможность получить пять фунтов — плохое утешение при возможности, что вам перережут горло. Ведь это необыкновенный заключенный. Это человек, который ни перед чем не остановится». «Кто же это такой?» «Это Сельден, Ноттингхильский убийца». «Я помнил его дело» потому что им заинтересовался Холмс вследствие исключительного зверства преступления и бесстыдной грубости, какой были отмечены все действия убийцы. Замена смертной казни заключением произошла вследствие сомнения в здравости его рассудка, настолько поведение его было ужасно. Наш шарабан поднялся на вершину, Откуда открылось перед нашими глазами громадное пространство болота, испещренное огромными каменными глыбами и неровными вершинами? С этого болота подул на нас холодный ветер, от которого нас проняла дрожь. «Где-то там, на этой мрачной равнине, прячется ужасный человек, зарывшись в нору, как дикий зверь» сердцем полным злобы против человечества, изгнавшего его, недоставало только этого для полноты мрачного впечатления, производимого пустынью, пронизывающим ветром и потемневшим небом. Даже Баскервиль умолк и плотнее завернулся в свое пальто.